В месте, где никто не мог их прерывать, где грубая сила столкнулась с грубой силой, вдруг раздался голос. «Так вот где все собрались». Все удивленно обернулись в сторону нарушителя. Даже Зеро и Брейн, что не могли позволить себе отвести взгляд друг от друга. Там стоял старый человек, Себастьян. Тот, кого Зеро никак не ожидал здесь увидеть. «Что? Что случилось?» «О тебе должны были позаботиться шесть рук. Ты проскользнул мимо них?» Себастьян покачал головой. «Нет. Все твои товарищи побеждены. Не милей чепухи. Возможно, они и слабее меня, но они все же члены шести рук. От них ты не ушел бы невредимым». «Истина часто сопровождается удивлением». «Господин Себас, наша Цуара оказалась подделкой». «Это Сакьюленд замаскировался иллюзией! Нам ещё нужно её спасти!» «Спасибо, что волнуешься о ней, Клайм. Но всё хорошо. Я её уже спас». Её держали в другой части здания. Себастьян посмотрел через плечо. Клайм проследил за его взглядом и возле входа увидел женщину, завёрнутую в одеяло. «Ах!» Клайм быстро посмотрел вниз на Сакьюленда... Униформа горничная была местами порвана и заляпана кровью. Её уже не вернуть владельцу. Да и тот не примет назад. «Не переживай, Клайм. Это простое платье горничной. Его легко заменить». Горько улыбнулся Себастьян, и юноша почувствовал облегчение. «Ой-ой-ой, болтаете, игнорируя меня. А ты смел». Не имея возможности вести себя небрежно из-за Брейна, Зеро переместился со своего прежнего места и с ненавистью посмотрел на Себастьяна. «Старик, спрошу снова, что случилось с моими людьми?» «Я убил их всех», — непринужденно ответил он, словно подбирая цветок. Но голос был полон холода. «Невозможно! Думаешь, я поверю?» — выкрикнул Зеро. Себастьян улыбнулся без единого намёка на враждебность. Но это лишь подтвердило правдивость его слов. «Брейн он глаз! Я немного отложу наш матч! Мне нужно показать этому старику силу шести рук!» «Хорошо! Просто попытайся не умереть слишком быстро! Впрочем, моя очередь ведь все равно не настанет!» «Заткнись! Старик, за свое вранье ты заплатишь жизнью!» Себастьян горько улыбнулся но человек, провозгласивший себя самым сильным, не мог стерпеть эту улыбку. Татуировки Зеро снова слабо засветились. Глава отдела безопасности и командир шести рук – боевой демон Зеро. Если Газов Стронов или Брейн Унглаз будут драться с ним без оружия, то умрут мгновенно. И даже с оружием исход боя останется неясным. Один из его классов назывался «Шаман Эксперт». Класс позволял заимствовать силу звериных духов и увеличивать физические способности. А специальный навык наделял пользователя звериной силой и ловкостью, хоть и имел ограничение по числу применений в день. Поистине страшная комбинация, когда физически более сильный зверь использует человеческие боевые искусства. Зеро активировал свои навыки. Обычно он использовал лишь один, чтобы сохранить силы. Но он понял, что Себастьян довольно сильный противник. Ему не очень верилось, что старик в одиночку победил четырёх и шести рук. Но раз он здесь, то, вероятно, привёл с собой ещё кого-то сильного. Наверное, Синюю Розу. Пока нет подробной информации, всё, что ему остаётся, это уничтожить Себастьяна всей своей силой и отложить поединок с Брейном Онгласом. Следует показать зрителям подавляющую мощь, прежде чем уходить. Решив так, он приготовил свой сильнейший навык. Пантера на ногах, сокол на спине, носорог на руках, буйвол на груди, лев на голове. Активировав их всех, Зеро почувствовал в себе взрывную силу. Он почти заволновался, что тело взорвется. Крича от нарастающей внутри силы, он ринулся вперед. Атака Зеро сильнейшего из шести рук. Простой удар кулаком. Без ложных выпадов или трюков – чистый прямой удар. Но с поистине огромнейшей силой. Разрушительную мощь его кулака увеличили не только навыки шамана-эксперта и другие навыки монаха, но и магические предметы. Зеро двигался столь быстро, что едва себя контролировал. Но удар был прямым, а потому подходил. Он без колебаний показал свой смертельный козырь. «Ведь навык хоть и простой, но непобедимый!» Он был уверен, что никакой трюк его не остановит. Чувствуя превосходство над другими, Зеро летел вперёд. «Аста!» – выкрикнул кто-то, но слишком поздно. В мгновение ока кулак, за которым стояла невообразимая сила, уже оказался перед Себастьяном, продолжая нестись вперёд. Зеро мог лишь высмеивать старика, который до сих пор не сдвинулся с места, будто застыл в напряжении. Он пожалеет, что начал бой с сильнейшим из шести рук. Кулак врезался в незащищённый живот дворецкого. Просто идеально. От взрыва Себастьян отлетел назад, как тряпичная кукла. Он упал на пол, но удар оказался настолько сильным, что его тело продолжало отскакивать от пола. Мгновенная смерть. и и не следовало ожидать. Все его внутренние органы уже превратились в жижицу. Теперь он лишь внешне напоминает человека. Это сильнейший удар Зеро. Демонический навык, истинное воплощение фразы «убить с одного удара». Или, по крайней мере, так должно было быть. Себастьян стоял на месте, не сдвинувшись даже на миллиметр. Он принял на себя удар Зеро одними мускулами живота. Неправдоподобное зрелище – ставящее под сомнение здравый смысл. Зеро выглядел абсолютно сильнее, но всё оказалось совершенно наоборот. Больше всего в это не мог поверить сам Зеро. После такого удара не выживет ни одно создание. До сих пор не выживало. Это его так потрясло, что он даже не понял, как что-то чёрное мелькнуло перед глазами. Нога Себастьяна поднялась высоко в воздух, плавно пройдя у Зеро перед носом. И затем обрушилась вниз. Удар пяткой сверху вниз. Так назывался этот навык, но его скорость и сила были просто ненормальны. «То ты!» – выдавил Зеро. У Себастьяна приподнялись уголки губ. Раздался ужасающий скрип и треск. Голова Зеро раздавилась, а шея и позвоночник сломались, словно на него навалился объект весом в несколько сотен килограмм и тело Зеро опустилось на колени. Коридор погрузился в тишину. Ступор. Вот как можно было описать атмосферу. Убрав ногу, уклоняясь при этом от крови с раздавленной головы, Себастьян похлопал место, куда ударил Зеро. «Фу, как опасно. Без твоего предупреждения я бы помер». Врёт он. Какого ещё предупреждения? Трое мужчин и, наверное, Цуары... Не сказали это вслух, но прокричали в голове. «Я выжил благодаря тебе, Клайм». «Рожно! А да!» Натянуто принял похвалу Клайм, способный выдавить лишь последние буквы слова «Осторожно». Из-за ментального шока он не знал, что сказать. «Кажется, я вот столичка сильнее». Немного раздвинул указательные большие пальцы Себастьян. Вероятно, он хотел сказать, что это расстояние, разница между ним и зеро. Но никто бы ему не поверил. Вот столечко, конечно. Как и прежде, все так подумали. Ну да ладно. Раз нас спасена, сейчас лучше уйти. А это... Вы правда? Шесть рук? Да, я убил их всех. Их было слишком много. К тому же сильных. Сожалею, что не дал им пощады. «Неужели? Ну ничего не поделаешь! Пожалуйста, не волнуйтесь об этом!» Все трое тут же перевели взгляд на труп Зеро. Они даже предположить не могли, что это ложь. «Тогда следует позвать солдат, чтобы обыскали остальное здание!» Солдаты с самого начала предназначались для обыска здания. Им невероятно повезло, что благодаря Себастьяну удалось очистить крепость. Если утверждение дворецкого правды... Оно, скорее всего, правда, они получат дополнительный бонус в уничтожении самой могущественной силы восьми пальцев. Единственный недостаток заключался в том, что не удалось захватить Зеро. Но они так рассчитывали, что не смогут его арестовать. Только дурак будет спорить о результате. Клайм говорил возбужденным голосом, Брейн кивнул в ответ, словно это правильное решение. Но у кое-кого с лица не исчезала жесткость. «Что такое, господин Себас?» «Нет, ничего. Просто почему-то мне неспокойно. Но для начала давайте выйдем на свежий воздух. Никто не против?» «Да, пойдёмте». Глянув на Цуара и Труп Зеро, все согласились с Себастьяном. Дворецкий подошёл к девушке, что находилась у двери в камеру, и подхватил на манер принцессы. «Белые ступни» между костей которых было видно не так уж и много мяса, немного подбросила вверх, и девушка обняла дворецкого. Все почувствовали, что отношения между Себастьяном и горничной не так просты. «Не лезь в их личную жизнь. Ты сам не свой, Клайм. Не важно, какие у них отношения». «Тогда идемте», – заговорил юноша и пошел вперед. Остальные трое последовали за ним. Обследование здания можно начать после ухода Себастьяна, да и все равно вряд ли кто выпрыгнет и нападет на дворецкого, даже если у того заняты руки. Некоторое время он шел напряженно, но это было лишним. Здание, что сочилось активностью при первомомых проникновений, теперь было тихим и пустым. Логически говоря, после того как Себастьян победил шесть рук, не осталось никого столь смелого, чтобы бросить ему вызов. Вероятно, большинство сбежало. Если это так, юноша надеялся, что ждущая снаружи группа хоть кого-то поймала. Клайм почувствовал облегчение. Однако кое-кто похлопал его по плечу. Вор. Он глядел в противоположную сторону так, словно опять увидел, как Себастьян победил зеро одним ударом. Последовав за его взглядом, Клайм тоже изумился. «Стена огня!» – прошептал Брейн. Клайм кивнул. «При пожаре в доме, разумеется, появляется пламя. Но простой огонь не удивил бы Клайма. Вдалеке появилось пламя метров тридцать высотой и окружила часть столицы, протянувшись на несколько километров». «Как думаете, что это такое?» Когда Себастьян с любопытством, но расслабленно задал вопрос, трое вышли из оцепенения. «Что это может быть, командир? Похоже на складской район». «Какая группа отвечает за это место?» «Лидер Синей Розы, госпожа Алвейн. Будем считать это чрезвычайным положением. Отменяем все планы и идем в Королевский замок. Затем последуем приказам высшего командования». «Похоже, так лучше всего. А, господин Себас, я провожу цоры в безопасное место, чтобы ничего подобного больше не случилось». «Хорошо, господин Себас. Спасибо вам за вчера и сегодня». Не переживай об этом. Наши цели просто случайно совпали. Однажды я оплачу долг за спасение от Сфоры, а теперь я ухожу.